Глава седьмая Времени имелось мало. Оставив Элла в вагоне-ресторане в компании выпивки, чёрной икры и охраны поезда, я, наконец, отправился к себе в купе, чтобы остаться одному. Но по пути опять задержался, столкнулся ещё и с няней Ангелиной. Увидев меня, та всплеснула руками и встала в тамбуре, не давая пройти. — Илюша, ты такой бледный, как ты себя чувствуешь? «Всё хорошо, Ангелина Михайловна», — как можно мягче произнёс я. «Надеюсь, вы хорошо устроились в своём купе?» «Ну, конечно, крошечка, всё замечательно. Хотя повар в ресторане мог быть и повежливее. Я хотела воспользоваться его духовкой, чтобы испечь тебе пирог с новой начинкой, а он не позволил». Она улыбнулась и по-заговорщицки тихо добавила. Даже не знаю, как в его супе по-бриольски оказалось десять порций леденящего перца. Возможно, начальник поезда разберётся. Он как раз сейчас ест это блюдо на ужин. Я усмехнулся. Моя няня, как всегда, была прекрасна. «У тебя что-то случилось?» — нахмурилась она. «Хочешь, я всё же испеку тебе пирог. С поваром договорюсь?» «Лучше просто отдохните. Вы успеете напечь пирогов и в гнилом рубеже». Я взял её за плечи и нахально отодвинул в сторону. Она не стала мне больше мешать, но всё же добавила, когда я уже выходил из тамбура. «То, что ты сегодня с ртутью сделал, начало великого пути. А я уж боялась, что не доживу до этого прекрасного дня. Возможно, сейчас передо мной стоит тот, кто изменит всю нашу алхимию до неузнаваемости. И скажу честно, я ведь специально отказалась от поднятия ранга, чтобы продлить жизнь и увидеть всё своими глазами. Илья. Я обернулся. Она редко называла меня по-взрослому. Не Илюшечка, не Крошечка, а Илья. Это значило, что она хочет, чтобы я обратил на это внимание. Няня серьёзно на меня посмотрела, а потом вдруг улыбнулась и добавила. «Пойду всё же договорюсь с поваром. Уж очень мне понравилась его духовка». Прозвучало это как и его духовка теперь принадлежит мне. Распрощавшись, наконец, с няней, я добрался до своего купе и спровадил охрану в другой вагон. Затем закрылся на ключ и сразу же проверил портфель, который дала мне Нонна. В нём, конечно, оказалось пусто, потому что дело было вовсе не в документах, которые я якобы забыл. В ход пошло золотое кольцо. Я ещё раз убедился, что оно тёплое, а значит, магически заряжено после чего положил его на стол у зашторенного портьера окна, уселся в кресло и достал из кармана часы. «Отлично. Примерно через пять секунд должно произойти алхимическое чудо. Через четыре, три, две, одну...» В следующее мгновение кольцо приподнялось над столом. А потом рука, на которую оно было надето, начала обретать образ и плоть. Вместе с рукой появилось и тело девушки в накидке. Ещё через 10 секунд напротив меня, прямо на столе, сидела Нонна. Вместе с маленьким зелёным чемоданом на колёсиках. Такую магию переноса материи с помощью заряженного сплава в кольце я наблюдал впервые, но всё равно не удивился. Однажды Нонна во время прогулки на рысарях доверила мне секрет своего золотого кольца, назвав его кольцом транспозиции. Она, как и все в роду Ломоносовых, была золотым алхимиком, да еще и ранга прозревший мастер. А они способны создавать собственные алхимические формулы. Это кольцо и было таким. Единственным в своем роде. На его выплавку ушло пять лет. Его создала сама Нонна, а формулу сплава никому и никогда не рассказывала, пообещав унести ее с собой в могилу. Кузина мрачно меня оглядела, затем спрыгнула со стола, сбросила накидку с плеч прямо на пол и вздохнула. Потом ещё раз вздохнула и только потом произнесла. «Всё очень серьёзно, Илья, иначе меня бы тут не было». Я уже понял, Нонни. Кивнул я тоже не без мрачности. Она уселась за стол напротив меня и торопливо заговорила. «Софья Солонец меня прикроет, мы договорились». «Все думают, что я у неё в усадьбе, помогаю с приготовлениями к торжеству, так что у меня есть примерно четыре недели». И я нахмурился от нехорошего предчувствия. «Зачем тебе четыре недели? Ты можешь сказать прямо?» «Чтобы спасти твою бессмысленную жизнь», — ответила Нонна. «Максимально прямо и всё так же мрачно». «Надеюсь, ты не против, если я прокачусь с тобой до гнилого рубежа?» «И второй вопрос. Какой уровень отчаяния вызывают у тебя плохие новости?» «Я, конечно, понимал, что случилось что-то серьёзное, но не настолько же». «Ты собралась со мной в гнилой рубеж?» «Уставился я на кузину». «Ты сошла с ума от депрессии?» Нона закатила глаза. «Хочешь поговорить со мной о депрессии?» Я поднялся и горой навис над девушкой, уперев ладони в стол. «Что именно случилось, Нони? Говори прямо». «Куда еще примея, Илья?» Нонна тоже поднялась и нервно покрутила кольцо на указательном пальце. «Твой отец использовал завещание великого Михаила о ссылке, но сделал это не с целью ссылки. Он хочет тебя убить!» Я вскинул брови. Только не от удивления или ужаса, от того, что Нонна, будучи умной девушкой, не догадалась о намерениях моего отца раньше и сделала из этого плохую новость». «Спасибо, что сообщила», — кивнул я чисто из благодарности к её рвению. Она нахмурилась. «То есть ты уже в курсе, что любой незнакомец, охранник, помощник или даже родственник может оказаться убийцей? Твой отец заплатил кому-то баснословную сумму, чтобы тебя убили и представили всё как несчастный случай. А вот это оказалось действительно плохой новостью». Я давно знал, что Борис Ломоносов мечтает от меня избавиться, но не думал, что он настолько ненавидит меня за позорный дар, что готов заплатить за мою смерть. Значит, алхимия и в этом мире становится моим врагом. Ну что ж, тогда посмотрим, кто кого. «Папенька не хочет ждать, пока меня убьёт гнилой рубеж», — сощурился я. «Но откуда об этом узнала ты?» Случайно услышала в саду разговор твоего отца с кем-то когда позавчера днём с концерта домой возвращалась уже после твоего отъезда. «Не знаю, с кем твой отец говорил». Я побоялась выглянуть из-за куста, но зато услышала последние фразы. Я даже записала их слово в слово. Погоди. Нонна расстегнула чемодан, вынула оттуда кожаный свёрток и развернула его прямо на столе. Сначала я подумал, что так выглядит её сокровищница и что внутри вшиты кармашки с ареальными пробирками, как у меня. Но оказалось, что внутри кузина хранила совсем другие вещи. Там лежали круглые чёрные пластинки диаметром с кофейной блюдца. У Нонны этих штуковин имелось с десяток. «И что это?» — нахмурился я. «Минуту, не торопись», — шепнула она и взяла самую верхнюю пластинку, держа её за края. Затем из чемодана достал ещё и странного вида устройства размером с книгу, с квадратным деревянным корпусом, маленьким рупором и иглой. «Это трансмутационный графофон», — пояснила кузина не без гордости. «Мы вместе с подругой Марьяной придумали, чтобы звук записывать. Живая игла-артефакт работает от заклинания и пишет колебания звука на пластинке с напылением из алхимического порошка. Здорово, правда?» Нонна ловко установила пластинку под живую иглу и опять заговорила. «Сейчас я воспроизведу всё, что успела записать. Ты не думай, что я это устройство везде с собой ношу. Просто так совпало. Я иногда записываю музыку, ну, то есть концерты, филармонии, и у меня с собой был графофон. Вот я и воспользовалась им». Записала последние фразы того подслушанного разговора. Она перевела дыхание и нажала кнопку на своём устройстве. Поначалу я не услышал ничего, кроме тишины, шороха и потрескивания. Но через несколько секунд из маленького рупора появились звуки голоса, густого баритона моего отца. «Это не просто хорошие деньги. Это баснословные деньги», — сказал он с напором. Опять послышался треск, а потом снова голос Бориса Ломоносова. Вторую половину суммы перечислю, когда в нашей семье больше его не будет. Сказал он уже быстрее и требовательнее. Устрой ему несчастный случай. Он мешает мне вернуть уважение нашей золотой магии, как было раньше, во времена государственного алхимика. Но я готов пожертвовать собственным сыном для общего блага. Так пусть принесет пользу роду хотя бы своей смертью. Это не моя воля. Такова воля башни мер и весов». Наступила тяжёлая тишина. Нонна подняла иглу и вынула пластинку из аппарата. «Это всё?» – тихо уточнил я. «Всё. Когда я это услышала, то поняла, что речь о тебе. А потом узнала про нападение колдунов в поезде. Мне так жаль, Илья. Возможно, это первая попытка тебя убить. Колдунов порой нанимают для заказных убийств». Она замолчала с беспокойством, оглядывая моё лицо. Я же сразу подумал о том, кто бы мог быть убийцей. Мысли вернулись к моему новому знакомому, Лаврентию Лаврову. Именно он привёл за собой колдунов в моё купе. И если бы не тайные боевые навыки, то я бы точно не отбился. Глядя на меня, Нонна закусила губу. «Илья, мне так жаль, речь ведь идёт о твоём отце и о моём дяде. Я его хоть и недолюбливаю, но сейчас...» «Сейчас в полной растерянности. Может сообщить в полицию?» «Не знаю, будет ли считаться доказательством такая экспериментальная пластинка с записью, но никакой полиции!» Отрезал я, сверляя её взглядом. «Но почему? Убийца ведь не остановится, и ты об этом знаешь!» Я покачал головой. «Полиция нам не поможет. У отца безупречная репутация, а я наследник с позорным даром, отчисленный из академии и получивший официальное одобрение комиссии по избавлению. Думаешь, в полиции мне кто-то поверит? Это будет выглядеть как месть отцу, который надо мной издевался. Все родственники тому свидетелями. Так что отец всё предусмотрел и на этот счёт. Нонна схватилась за лоб. Но что теперь делать? Я посмотрел кузине в глаза, сам не ожидая от себя настолько железного спокойствия. Наверное, в глубине души я всё же ждал чего-то подобного, просто сейчас убедился в этом. А предупреждён, значит, наполовину спасён. Не знаю, кто это сказал, но точно не монахи из моего мира. К тому же после нападения колдунов у меня появились большие планы на треклятую алхимию. И плевать, что отец задумал сделать её великой и поднять до высот, с которых она упала. Алхимия в этом мире уже давно не магия номер один. После смерти государственного алхимика она потеряла позиции и продолжает их терять но амбиции у отца еще остались не знаю как моя смерть поможет ему возвеличить алхимию, но просто так я ему не дамся не на того нарвался знал бы он скольких алхимиков я уничтожил в прошлом мире, то планировал бы мое убийство иначе а теперь у меня есть еще одна причина вставать по утрам и делать собственную магию более смертоносной любыми способами вообще любыми «Даже используя саму алхимию». «Да, занятный парадокс получается». «Чтобы противостоять алхимику, который мечтает возвысить алхимию, я буду использовать алхимию, чтобы усилить магию, которая уничтожает алхимиков». Наблюдая за моей реакцией, Нонна заволновалась. Не знаю, что именно она разглядела в моих глазах, но поежилась будто от озноба. «Илья, ты меня пугаешь». У тебя такой жуткий взгляд, будто... Не знаю, будто ты собираешься кого-то убить. Я не стал ее переубеждать, но взгляд все-таки смягчил. Уж кто-кто, а кузина порядком рискнула, чтобы сейчас быть здесь. Хотя у меня уже мелькала нехорошая мысль проверить ее память, на всякий случай, чтобы исключить из подозрений. Только я бы все равно не смог этого сделать. Проверка памяти почему-то не работала на моих кровных родственниках. «Спасибо, что всё мне рассказала», — поблагодарил я. «Но если мой отец узнает об этом, то тебе не жизнь, ты понимаешь». «Но никто ведь не узнает, правда?» «Не от меня», — ответил я. «И не от меня», — добавила Нонна. Чтобы унять волнение, она принялась аккуратно и заботливо укладывать свой графофон в чемодан вместе с пластинками. Потом опять уселась за стол. «Тогда закажи в купе ужин, будь любезен. Я проголодалась. К тому же путь не близкий. Десять дней ехать через всю державу». Я глянул на мрачное лицо кузины. Она, похоже, собралась на 10 дней сделать из моего купе не только свой депрессивный будуар, но еще и депрессивный ресторан. «Ужин будет, но сначала скажи, зачем ты со мной в гнилый рубеж собралась? Тебе своих проблем мало? Тебе лучше вернуться, так будет безопасней». Она подняла на меня взгляд и призналась ещё кое в чём. «Я любитель копаться в старых книгах по алхимии, ты же знаешь. Я много читаю, у меня хорошая память. Собственно, для этого я себе кольцо транспозиции и сделала, чтобы тайно проникать в библиотеку с ценными родовыми бумагами. Заряжаешь кольцо на транспозицию, потом подсовываешь его под запечатанную дверь, и вот ты уже там, куда тебя не пускают». «Да, это хорошая вещь», — кивнул я. «Так вот», — продолжила Нонна, — «если бы не это, то я никогда бы не узнала, что ворота всех усадеб, которые создал Михаил на Ломоносовских пустырях, защищены печатями. Их может открыть только маг из рода Ломоносовых, неважно какого ранга, но этот маг должен быть из касты «Золото и солнце». «Понимаешь? Никому другому ворота не откроются». «Точнее, любого другого мага эти ворота просто убьют!» Так я прочитала в одном из его дневников. Я скрипнул зубами. «Вот и ещё одна плохая новость!» «Смею предположить, — добавила Нонна, — что твой отец решил подстраховаться. Если ты выживешь в поезде, то умрёшь на глазах у свидетелей от удара золотой печати на воротах. Будто сам Михаил не хочет, чтобы ты жил и позорил его род». Так что можешь поблагодарить своего отца. Он весьма предусмотрительный человек. «Обязательно поблагодарю», — процедил я сквозь зубы. «Мне очень жаль, что...» — начала она, но ее прервал стук в дверь. Принесла же кого-то нелегкая. «Илья Борисович, смилуйтесь, ваше сиятство!» Прорали по ту сторону двери. «Мне скучно пить одному». Присоединяйтесь, будьте милосердны. У меня родился этот самый... Тост! Илья! Нонна вскочила. Кто это? Голос знакомый. Зашептала она нервно. Неужели тот самый княжеч, которого ты провожал с поезда? Почему он все еще тут? Потому что он решил поехать дальше, чтобы испытать судьбу. Но пока испытывает только мои нервы. Со вздохом ответил я и направился к двери, чтобы спровадить Лаврова. «Не говори ему, что я здесь», — быстро попросила кузина. «Разумеется, но тебе придётся притаиться и подождать, пока я его уведу обратно в вагон-ресторан». Нонна кинулась за мной и ухватила за локоть. «Может, дать ему таблетку усыпления?» «Специально для неугомонных пьяниц». «Пара таблеток в бокал, и проблема собутыльника решена, он проспит не меньше суток». Я покачал головой. У меня уже родился план насчёт пьяного Лаврова. Ты пока располагайся, не буду тебе мешать. А мне вдруг срочно понадобился собутыльник. Со мной порой такое бывает. И как часто бывает?» Нонна вскинула брови. «Всё зависит от уровня отчаяния, которые вызывают у меня плохие новости». Я мрачно усмехнулся и, оставив обеспокоенную кузину в одиночестве, быстро вышел из купе. «Наконец-то!» Выпалил Лавров при виде меня и заулыбался. Мой собутыльник даже не подозревал, что несколько минут назад попал под подозрение».